Глава 4. Ночь стремительно надвигалась, но Звереву казалось, что время тянется слишком медленно. Ползет точно черепаха. Несколько бессонных ночей давали о себе знать, но Зверев бодрствовал, сились не заснуть. Он много курил, много думал и ждал, веря, что все, что он задумал, сбудется. Когда наконец-то солнце зашло, и первые звезды озарили темнеющее июньское небо, Зверев в знак одобрения кивнул. «Много звёзд — это хорошо. Теперь-то уж они точно ничего не упустят». В сторожке было ужасно накурено, на столе тикали часики, тусклый свет ночника еле-еле освещал убогое жилище кладбищенского сторожа. Рядом, в темноте, склонив голову к столу, посапывал Костин. Молодой опер весь день мотался по городу, выполняя поручения Зверева. Поэтому, как только Веня заявился в сторожку, рассказал о том, что узнал. Съев принесенную с собой банку кильки в томате с хлебом и луком, он тут же уснул прямо за столом. В дальнем углу на самодельном топчине тоже спал громко сипя и сам сторож, тот самый ворчливый старикан, с которым Зверев познакомился пару недель назад здесь, на Мироноситском кладбище. Сидя на стареньком качающемся табурете, Павел Васильевич то и дело подносил глазам свой старенький армейский бинокль. Оглядывая округу, Зверев всякий раз останавливал взор на незапертых, погнутых в двух местах металлических воротах. Когда на один из красных кирпичных столбов села большая ворона, Зверев отвел взгляд от ворот и посмотрел левее. Раз птица спокойно сидит, значит, ее никто не тревожит. Понадеявшись на ворону, Зверев перешел к другому окну, и навел бинокль на засохший тисовый куст, рядом с которым и находились нужные ему могилы. Вскоре глаза стали уставать, Зверев опустил бинокль и закурил. Сторожа, как выяснилось, звали Федот Барашкин. Когда накануне Зверев явился в сторожку Федота, тот, как обычно, смолил самокрутку и при помощи шила и вырезанного из школьной линейки челнока кустарным способом плел рыбацкую сеть косынку. Поначалу Барашкин не узнал Зверева, тем более что на этот раз оперативник был одет не в костюм и ботинки из поросячьей кожи, как при их первой встрече, а в коричневую куртку с кокеткой и большими накладными карманами и армейское галлифе. На ногах у Зверева на этот раз были надеты самые обычные кирзовые сапоги. В руках он держал самый обычный брезентовый сидор. Не особо вдаваясь в подробности, Зверев попросился к кладбищенскому сторожу на постой. Тот же, выслушав просьбу, послал Зверева к чёрту и велел ему катиться колбаской по малой спаской. Однако неприветливый старикан сменил гнев на милость, едва Зверев выставил на стол две пол положил рядом буханку хлеба и банку тушёнки. Несмотря на то, что Зверев ни разу не приложился к бутылке, обе пол к вечеру опустили, и Павел Васильевич узнал много нового о рыбалке, охоте на утку, а также выслушал много историй о жителях деревни Черехи, уроженцем которой являлся разговорившийся не на шутку хозяин кладбищенской сторожки. Когда наконец-то Барашкин утихомирился и завалился спать, Зверев вздохнул с облегчением. Продежурив у окна целую ночь, Павел Васильевич за все это время не сомкнул глаз, а наутро покинул сторожку, добрался до ближайшей телефонной будки и позвонил Вене. После того, как Зверев вернулся в жилище Барашкина, тот снова стал недобро коситься на вернувшегося постояльца до тех самых пор, пока не заявился Веня и не принес еще две бутылки столичной. Потом Веня снова исчез, но к вечеру появился. Очередной день ожидания перешел в вечер, и история с водкой и рассказами про рыбалку и про череху повторилась. Зверев мужественно терпел, мысленно проклиная болтливость невольного собеседника и моля Бога, чтобы сегодня все свершилось. Наконец-то Барашкин снова отключился, вслед за ним засопел и веня. Зверев же мысленно настраивался на очередную бессонную ночь. Вдоволь насмотревшись на тисовый куст и расположенную рядом с ним могилу, Зверев снова перешел к первому окну и увидел, что ворона исчезла. Он тут же прильнул к окну и поднес глазам бинокль. Павел Васильевич несколько минут рассматривал покосившиеся ворота, но не увидел никого и вернулся ко второму окну. На этот раз его терпение было вознаграждено. Возле могил умершего неделю тому назад фронтовика Георгия Кулемина и его жены Дарьи Алексеевны мелькнула чья-то тень. «Венька, вставай!» — толкнув спящего напарника в бок — Зверев сунул парню бинокль. — Похоже, дождались. Костин тут же пришел в себя, схватил бинокль и уставился в темноту. — Есть! Точно! Вижу! Вижу его! — спустя минуту радостно воскликнул Веня. — Сейчас мы его тепленьким возьмем. Достав из кармана пистолет, Зверев дослал патрон в патронник. — Ты тоже свой ствол проверь. И не забывай, что противник у нас сегодня серьезный. «Да полно тебе, Васильич! Ты с каких таких пор шкалеров бояться стал?» «Ты забыл, что эти шкалеры уже ухлопали одного такого смелого?» «Мотю? Так он же дыл да без мозгов. Точнее, был дылдой. Раз он сумел раньше прочих этого парня выследить, значит, мозги у него были. А уж если сам Луковицкий при таких обстоятельствах пулю поймал...» «Больно уж ты возносишь своего Луковицкого». Точнее возносил, подражая тону Костина, съязвил Зверев. Ладно, хватит лирики, пошли. Оба оперативника вышли из сторожки и, пригнувшись, двинулись в разных направлениях. Когда Костин растворился в ночи, Зверев прошел метров пятьдесят, потом лег на землю и пополз. Сухая земля, шелест травы, колки и камни. Спустя пару десятков метров Павел Васильевич ощутил, как заныла старая рана, в колене что-то хрустнуло, и он почувствовал легкую боль. Давненько уже не проделывал ничего подобного, ведь когда-то они с тем же Луковицким часами могли ползти по снегу. Неожиданно он зацепился рукавом за какую-то торчащую железяку и чуть не порвал куртку. Зверев выругался. «Годы идут, мы не молодеем». «Интересно, Луковицкий стал бы ползти на пузе, зная, что, не сделав этого, получит пулю?» — не без ухмылки рассуждал Зверев. «Этот разведчик не любил возиться в грязи. Даже при выполнении важных заданий во время войны, когда они действовали за линией фронта, бывший хирург крайне редко ползал по-пластунски». Чем вызывал неодобрение сослуживцев, прекрасно понимавших, что этот честуля запросто может выдать всю разведгруппу из-за своей чрезмерной брезгливости. Отбросив внезапно нахлынувшие воспоминания, Зверев продолжил медленно пробираться вперед. Наконец он услышал стук и лязг. Кто-то активно работал лопатой. Зверев затаил дыхание и заполз за ближайшую ограду. Выждав с полминуты, он приподнял голову. Помимо мягкого света луны, со стороны могилы растекался более сильный свет ночного фонаря. Сквозь траву и вереница оград Зверев сумел различить возле тисового куста четкий контур высокого человека, который с усердием копал землю. Судя по тому, как он работал лопатой, а он, по подсчетам Зверева, почти без перерыва копал уже больше часа, человек был молод и силен. При тусклом свете ночного фонаря Зверев не смог разглядеть лица мужчины, пытавшегося докопаться до останков фронтовика младшего сержанта Георгия Кулемина. Зверев не мог видеть лица, но все, что делал человек, надругавшийся над останками фронтовика орденоносца, Зверев видел прекрасно. Спустя еще минут десять копатель остановился. Он выпрямился, вытер ладонью пот и повернул голову. Этого движения и ждал Зверев. Человек с лопатой присел на приступку. Закурив, прислонился спиной к ограде. Зверев продолжал наблюдать. Мужчина докурил папиросу, бросил ее на землю, сплюнул и снова посмотрел в ту сторону, куда, повернув голову, смотрел и в первый раз. После этого он продолжил свою работу. Чтобы сфокусировать зрение, Зверев опустил голову и сомкнул веки. Глаза отдохнули, и он снова открыл их. Теперь он больше не смотрел на копателя, тем более, что тот уже наполовину скрылся под землей. Теперь Зверев смотрел на толстый тополь, росший в десятки метров от могилы Кулемина. Павел Васильевич утер ладонью губы, сглотнул и втянул голову в плечи. Он боялся моргать, чтобы не пропустить то, что так долго жаждал увидеть. Зверев мысленно досчитал до десяти, и то, чего он так долго ожидал, наконец-то свершилось. Рядом с тополем, на котором сфокусировал свое внимание Зверев и куда недавно дважды посмотрел молодой копатель могил, мелькнул силуэт. Худощавая фигура показалась лишь на мгновение и тут же исчезла. Зверев вздохнул с облегчением. Ну вот и все, теперь-то уж он не нарвется на внезапно выпущенную пулю. Краем глаза Павел Васильевич продолжал наблюдать за тополем, но основное внимание сконцентрировал на главных воротах, где недавно, так удачно для него, устроилась большая черная ворона, оповестившая его о том, что те, кого они с Веней ждали, наконец-то пришли. У главных ворот Мироноситского кладбища стояла часовня. Когда-то ее разрушили, но спустя пару лет после окончания войны жители окрестности с разрешения местного обкома отстроили ее вновь. Там же у часовни рос еще один тополь, более старый и более толстый, чем первый, и именно за ним, по утвержденному зверевым плану, сейчас должен был находиться Костин. О том, что Веня добрался до места и ждет его условного сигнала, сомнений у Зверева не было. Сделав пару вдохов, Зверев сунул руку в карман и достал из него милицейский свисток. Павел Васильевич, протяжно засвистел и тут же прижался к земле. Спустя пару мгновений со стороны второго тополя раздался точно такой же свист милицейского свистка. Тут же послышались крики, и вслед за ними прогремели выстрелы.